Описывая древнейшее расселение разных народов в нашей земле по направлению к северо-востоку, к Уральским горам, Геродот, по всей вероятности, описывает, собственно, торговый путь, который тогда пролегал по этим местам от Черного моря. Он продолжает. Повыше Вудинов к северу сперва простирается степь на семь дней пути. За степью, поворотя более к востоку, живут фиссагеты, народ многочисленные и особый, питающийся звериной ловлей. В смежности с этими народами, то есть будинами и фиссагетами, живут и ирки, тоже звероловы. Это наши древние весь белозерская или вису по арабским писаниям, которая в то время могла занимать земли более к востоку и Угра, Югра, Приуральская. Дальше к востоку жили другие Скифы, отложившиеся от Скифов царствующих впоследствии Печенеги. До страны этих Скифов, замечает Геродот, лежит земля ровная и тучная, а отсюда начинается каменистая и неровная. Затем дальше у подошвы высоких гор обитают люди от рождения плешивые, плосконосые, с продолговатыми подбородками, язык они употребляют свой особенный, а одежду скифскую, питаются древесными плодами. Каждый из них живет под деревом, зимой окутывая это дерево белым войлоком. То дерево, которым они питаются, величиной со смоковницу, Плод имеет похожий на боб и имеет ядро. Когда плод созреет, из него выжимают густой черный сок, называемый аши, который пьют, смешав с молоком, а из выжимов делают лепешки и едят. Примечание. Этот сок аши, асхи, по всей вероятности, есть сок вишен. В полуденной Сибири, Говорит путешественник 17 -го столетия Колинс, есть дикая страна, называемая Степью. Она простирается на 600 или 700 верст и большей частью состоит из равнин. Рек в ней мало, но почва невероятно плодоносная. Там целый день едешь полем, обросшим вишневыми деревьями. Красные вишни, растущие на этих деревьях, очень хороши, но и очень кислы. Они бывают вкусны, когда пересажены. Другой писатель XVI века Павел Иовий, рассказывая о том, какие напитки употребляются в Москве, прибавляет. Некоторые любят также сок, выжатый из спелых вишен. Он имеет светло-багровый цвет и очень приятен вкусом. Это слово «аши», «вишни», вместе с именем «югры» и «ирков», Достаточно указывает, что скифы, передававшие Геродоту эти сведения о растении и народе, принадлежали к тем племенам, на языке которых долгие столетия сохранялось имя Югры и до доселе сохранилось имя Вишни. Конец примечания. Этим людям никто не наносит обид, ибо их почитают священными. Да нет у них и никакого воинского оружия, Они даже соседей примиряют в ссорах, и если кто прибегает к ним под защиту, тому уже никто не смеет нанести обиды. До страны этих плешивых людей земля была довольно известна. До сюда хаживали и скифы, и греки из Ольвии, и других черноморских городов. Приходившие сюда скифы употребляли семь переводчиков для семи языков, «Стало быть, на пути жило семь народов. Но что находится выше этого плешивого народа, о том никто ничего ясного сказать не может. Туда путь пересечен высокими горами, через которые никто перейти не может. Плешивые рассказывают, чему, впрочем, я не верю, замечает Геродот. Будто на этих горах живут люди с козьими ногами, а за ними другие, которые спят 6 месяцев. Впрочем, к востоку от плешивых, страна была тоже хорошо известна. В ней жили и Сидоны. Это был народ справедливый, то есть живший в гражданском порядке. И женщины у них имели власть, равную с мужчинами. Было у них, между прочим, в обычае, когда у кого умирал отец, то все сродники пригоняли на поминки домашний скот, кололи его и изрубали в куски вместе с телом покойника, потом мясо перемешивали и предлагали на стол для трапезы, оставляли только череп от головы покойника, оправляли его в золото, вижли чаши братины и употребляли как священный сосуд при совершении великих годовых жертвоприношений. Так сын творил память по отцу. Из Сидоны рассказывали, что выше их живут люди одноглазые и грифы, чудовища, похожее на львов, с клювами и крыльями орлинами, которые стерегли золото. Сибирское золото, охраняемое такими страшилищами, по всей вероятности и было главным предметом, привлекавшим в эту страну торговых людей из Скифии и И из греческих торжищ. из Сидоны, или скорее всего греческие купцы рассказывали эту сказку, вероятно, для того, чтобы показать, с каким трудом и опасностями добывается золото. Имя из Сидонов сохраняется до сих пор в имени реки Исети, текущей от Уральских гор на восток в реку Тобол. Долина Исети Одна из лучших и плодороднейших местностей за Уралом. Она богата золотой и железной рудой. В ней ломаются мраморы и другие подобные породы камня. В самой реке находят много дорогих камней, горных хрусталей, халцедонов, сердоликов и тому подобных. Горный промысел на Урале существовал с незапамятных для истории времен, на что указывает множество тамошних пещер, в которых находят человеческие кости, разные вещи, посуду, молотки и другие орудия, покрытые уже каменной корой. Можно полагать, что из Сидоны, и были тем первобытным народом, который обрабатывал здесь руды, добывал золото, драгоценные камни, и торговал ими с далекими греками, большими охотниками делать из золота роскошные и изящные вещи и вырезать на камнях печати и различные изображения своих богов. Таким образом, Уральские горы и в то далекое время доставляли европейцам много драгоценного. Во всей описанной стране, говорит Геродот, бывает такая жестокая зима, что восемь месяцев продолжаются нестерпимые морозы, в то время, если прольешь воду, грязи не сделаешь» а сделаешь ее только зажегший огонь, что для южных жителей, которым повествовал Геродот, было, конечно, удивительно. Даже море, Азовское с проливом, замерзает, и скифы толпами переходят по льду, на льду сражаются и ездят через пролив на повозках на Азиатский берег. От стужи и скот в скифии не имеет рогов. Там родится порода волов безрогая, Весной там не бывает дождя, а летом идет беспрестанно дождь, и бывают часто громы. Но если случится гром зимой, то это почитается чудом. За чудо также почитается, когда в Скифии случится землетрясение. Сказывают, что дальше к северу от верхних земель Скифии нельзя ничего видеть. Не пройти туда по причине везде рассыпанных перьев – которыми наполнены земля и воздух. Геродот объясняет, что эти перья должно быть снег, ибо за скифской землей всегда идет снег. Впрочем, летом меньше, как и следует, чем зимой, и кто видел вблизи падающий густой снег, тот видел то, о чем я говорю. От падающего снега и места дальше к северу необитаемы. Оканчивая этот общий обзор населения древней Скифии и сопредельных ей стран в Геродотовское время, то есть почти за 2500 лет до нашего времени, мы позволяем себе возвратиться к более древним временам, дабы выяснить сказанное Геродотом о дорогих для нас днепровских пахарях-земледельцах, то есть вообще о земледельческой Скифии, составлявшей ровно половину всего пространства скифской державы от устьев Дуная до устья Днепра. Мы предполагаем, что эта земледельческая скифия была населена, если не исключительно, то в очень значительном объеме, славянским племенем, пришедшим сюда и водворившимся здесь в незапамятные времена и для самого Геродота. Об этих временах трудно рассуждать, Но возможно угадывать, по какому именно пути совершилось это переселение славян от своей родины из Азии в Европу. Обыкновенно полагают, и это уже значительно утвердилось в науке, за которой вначале и мы следовали, что этот путь лежал между северным берегом Каспийского моря и Уральским хребтом, то есть из-за Волги и Дона, однако По всей видимости, славяне шли в Европу не из степей Средней Азии, а совсем другим путем, через Малую Азию, мимо южных берегов Каспийского моря, направляясь через области Мидии и Армении к Черному морю и к заветной в то время переправе в Европу к Боспору фракийскому то есть к Константинопольскому проливу. Примечание. Пролив Босфор. Конец примечания. Наша летопись крепко помнит, что первоначальное в Европе жилище славян было на реке Дунае, где впоследствии существовали и доселе существуют Угорская, Венгерская и Болгарская земли. Отсюда, от Дуная, говорит наша летопись, славяне и разошлись по другим странам. Дунай, таким образом, является первобытной коренной родиной всего славянства, а это вместе с тем прямо указывает, что к Дунаю славяне пришли не от Урала и Волги, но от фракийского Боспора, от пролива Цареградского. Об этом косвенно упоминает еще Суровецкий в своем исследовании «Начало народов славянских», страница 80 -я. Трудно представить себе, чтобы славяне попали на Дунай, пройдя наши южные степи, о чем ни малейших намеков в истории и географии не существует. Как переселялись древние народы? Об этом можем судить по свидетельству Плутарха о переселении с севера на юг Кимвров. «Они не вдруг и не беспрерывно выходили», — говорит знаменитый историк. «Но каждый год с наступлением весны все подвигались вперед, и в несколько лет пробежали войной обширную землю, которая простиралась к востоку и к Меотиде и касалась понтийской скифии. Примечание. Меотида. Азовское море. Плутарх. Марий. Перевод Дестуниса. Часть шестая. Страница 135. Конец примечания. Так, по всей вероятности, переселялись в Европу и славянские племена, идя по Малой Азии шаг за шагом и, быть может, оставляя на пути на временное или на постоянное жительство некоторые свои ветви, как об этом замечает Ломанский в превосходном своем труде о славянах в Малой Азии. Такой ветвью являются енеты, генеты-венеты по помогавшие троянцам против греков почти за 1200 лет до Рождества Христова, о которых в первом веке по Рождеству Христову носились уже предания, что это был очень значительный народ, оставивший по себе в Малой Азии только одно свое имя – генеты-венеты. Достославный шафарик, посвятив древнему имени венедов – очень объемистое исследование, не пожелал этих достопамятных енетов причислить к славянскому племени на том основании, что непозволительно на одном только имени основывать положительные исторические выводы. Том 1, книга 1, страница 430. Поэтому он вообще осторожно сомневается в славянстве янетов, «Адриатики» и «Армарики», подтверждая, что доказательства их славянства вероятны, но исторически не очевидны, что это останется предметом вечных гаданий и споров ученых-исследователей. Смотрите об этом во второй части нашего труда. Однако, основываясь на одном только сомнительном имени – споры, Шафарик утвердительно заключает, что это испорченное имя означает «сербов», и что это имя «сербы», было древнейшим общим именем славянства. Что в имени енетов или венетов скрывается племя славянское, об этом можно утвердительно судить по сохранившимся в Малой Азии славянским именам некоторых местностей.